Глава одиннадцатая. В коптильне. Бутылка может оказаться самой важной вещью на свете, самая обычная грязная бутылка из-под кока-колы, которая валяется на полу и которую никто не замечает. Страх — мой враг, боль — мой союзник. Я вспоминаю, Обнаженный труп плавает лицом вниз в наполненной водой колье проселочной дороги в какой-то болотистой местности. Перед смертью этого человека сильно и долго били, так что его кожа приобрела багрово-черный оттенок. Идет дождь. С просторов сперенса несется прохладный ветерок, где-то воют собаки, тускло поблескивает выпуклый глаз фотоаппарата, труп, безусловно, мужской, но гениталии вырезаны, глаза выколоты отверткой, ногти на руках и ногах сожжены электросварочным аппаратом, коленные чашечки раздроблены, и белая синовиальная жидкость запеклась на лодыжках, словно слюна». С головы снят скальп, ноги связаны колючей проволокой, под мышками видны ожоги, туда прикладывали электроды, которые сожгли ему все волосы. В небе над трупом мрачно парит вертолет, и болотная трава тянется навстречу летательному аппарату, будто приветствуя какое-то чудовищное божество, перед пришествием которого угрюмые и сырые туманные торфяники замирают в благоговейном молчании. Я уже видел эту картину, видел несколько раз, Доносчик, убитый выстрелом в висок. Фотографии были вложены в одно из досье, с которыми знакомила меня Саманта. Собственноручный шедевр Трахнутого, исполненный в размытой черно-белой гамме болотного края. С Самантой Трахнутый обошелся, считай, почти по-джентльменски. По его собственным меркам, разумеется. Я знаю, на что он способен, и... Кто-то трясет меня за плечо. Страх... Мой враг. Боль. Мой союзник. Бутылка. Нужно сосредоточиться на бутылке. Меня снова трясут. Ты еще жив, братец Шон? Кашляю. Открываю глаза и всматриваюсь в полутьму. Я нагишом привязан к стене. Запястья разведены в стороны и прикручены веревкой к вертикальным подпоркам. Трахнутому не удалось приковать меня наручниками к толстому центральному столбу коптильни. Но он ничего не потерял. Наоборот, так мне намного хуже». Я распят, и мои легкие понемногу заполняются жидкостью. Я как будто медленно тону и скоро утону совсем. Мой гость ставит передо мной стул и садится. «Вижу, ты открыл глаза. У меня богатый опыт по этой части, поэтому я уверен, что ты еще не сломлен». Я задыхаюсь. «Я знаю. Ты убиваешь меня. Такова наша конечная цель, дружище. Иди нахер». «Ха-ха! Я восхищен твоей смелостью! Но согласись, что, учитывая твое и мое положение, подобный тон едва ли уместен!» «Пошел нахрен!» — я сказал. Я поднимаю глаза, чтобы взглянуть на него. «Это Джерри! На голове у него вязаная шерстяная шапочка. Он что-то пьет из большой пластиковой чашки». Джерри включил в коптильне свет, и я замечаю в дальнем углу Питера. Он тоже привязан к стене, но его руки стянуты за спиной. Он не задохнется, он будет жить до тех пор, пока не прогремит последний выстрел. Легкий конец, особенно если сравнить с тем, что ожидает меня. Глаза у Пита завязаны, трахнутый продолжает делать вид, будто намерен отпустить парня. «Я вижу, говоришь ты без особого труда» замечает Джерри. «Это пока». «Что ж, это неплохо, неплохо. Нам нужно, чтобы ты рассказал побольше. Может, попробуем побеседовать, а? Давай не будем создавать друг другу лишних сложностей. Все равно это ничего не даст. Скажи для начала, как твое имя?» вкратчиво говорит Джерри. «Шон, я имею в виду твое настоящее имя, дружок». Это и есть мое чертово настоящее имя. Акит, ты вроде назывался Майклом. Я солгал. Мне хотелось произвести на нее впечатление. Вот я и наврал ей с три короба. На самом деле меня зовут Шон, Шон Маккена. Тогда почему ты сказал, что по-настоящему тебя зовут именно Майкл? «Ну-ка! Я знаю, тебе очень хочется поговорить, выплеснуть накопившиеся чувства, эмоции. Назови для начала свое настоящее имя и фамилию, с кем ты работал, что успел рассказать этим людям о нас. Впрочем, одну очень важную вещь мы уже знаем. В течение двух дней мы не спускали с тебя глаз, так что твоим друзьям ничего не известно об этом месте. Никто не придет спасти тебя, Майкл. Ты «Ты умрешь здесь, если не согласишься помогать нам, и в первую очередь тебе необходимо ответить на наши вопросы». «Ты ничего не понял, Джерри. Я же сказал, мне хотелось выпендриться перед твоей дочерью. Вот я и нафантазировал ей хренову шпионскую историю. Кроме того, мне кажется, что Трахнутый все-таки ошибся насчет той женщины в Нью-Берри-Порте. Думаю, в глубине души ты считаешь так же». «А сейчас вы совершаете еще одну очень серьезную ошибку, Джерри. Говорю тебе, я просто разыгрывал кит. Мне хотелось ее немножко припугнуть, вот я и...» «Достаточно». Он толкает меня в грудь, не сильно толкает, но я все же ударяюсь спиной о стену, и этот удар отдает резкой болью в простреленном плече и в голове, которая все еще болит после рикошета. «Надо полагать, мне повезло, что пуля не засела в теле, иначе не миновать мне воспаление, гангрены. Впрочем, гангрена вряд ли успеет развиться, но лишняя боль мне ни к чему. Хотя, как сказал Трахнутый, в скором времени я буду молить Бога, чтобы Он позволил боли убить меня». Джерри берет меня за волосы, приподнимает голову и глядит в лицо. Он разочарован». «Должно быть, поспорил Страхнутый, что с помощью цивилизованных методов сумеет добиться от меня большего. Пчел, мол, ловят на мед и все такое. Что ж, возможно, это шанс. Если мне удастся вбить клин между Трахнутым и Джерри, остальные примут сторону последнего». «Соня и Кит наверняка потрясены всем произошедшим за последнее время, а на Джеки довольно сильно подействовало то, что Трахнутый сделал с Самантой. Пожалуй, это идея. Вряд ли у меня что-то получится, но попробовать стоит. Ты должен поверить мне, Джерри. Всю эту глупую историю я придумал исключительно для Кит. На самом деле, я вовсе не предатель и не агент. В общем-то, это ничего не меняет». «Я знаю, вы все равно меня прикончите, ведь Трахнутый убил ту женщину лишь потому, что ему показалось, будто она работает на ФБР. Так же он поступит и со мной, только никакой я не федеральный агент. Я строитель-ирландец, чернорабочий, каких в нашей стране чересчур много, и я на твоей стороне, Джерри, это правда», — говорю я так убедительно, как только могу. «И так ты не намерен», — говорит со мной откровенно. «Почему? Ведь я только что рассказал тебе, как все было на самом деле. Продолжаю стоять на своем». «А, по-моему, ты просто не хочешь, чтобы я позволил парням еще раз с тобой позабавиться. Ты и так уже выглядишь, как вчерашнее собачье дерьмо. Ну ладно, назови мне свое настоящее имя, и мы обойдемся с тобой мягче». «Меня зовут Шон». «Слушай». «Может быть, ты пить хочешь? Скажи, и я дам тебе воды или чего захочешь. Только помоги мне, Шон, помоги разобраться в этой ситуации. Я уверен, если ты согласишься сотрудничать, мы с тобой обязательно во всем разберемся. Ну как?» — говорит он, протягивая мне пластиковую чашку. «Как я могу тебе помочь, если я говорю чистую правду, а ты не хочешь мне верить?» «Джерри подносит чашку совсем близко к моему лицу, и я вижу, что в ней чай со льдом, и я готов заложить душу дьяволу за один только глоток, но...» «Ну, говори же, ведь ты хочешь пить, правда?» «Конечно, хочу!» «Тогда скажи, как тебя зовут?» — тихо просит он. «Черт побери, Джерри! Я же сказал! Я сказал правду!» Но его терпение истощилось. Он опускает чашку и с трудом встает. А теперь послушай меня, вшивый ублюдок. Ты что за идиотов нас держишь? Мы знаем все. Мы знаем, что тебя зовут Майкл и что ты работаешь на ФБР. Мы знаем, что девка, которую прикончил трахнутый, была твоей связной. Тебе крышка, приятель. Это же очевидно. Не понимаю, чего ты надеешься добиться своим молчанием. Он с размаху бьет меня по лицу. Я отшатываясь от удара и боли, которая вновь пронизывает мою голову и плечо. И не просто пронизывает. Еще почти минуту я чувствую во всем теле болезненную пульсацию. «Просто хочу пожить подольше», — говорю я. «И ты считаешь, что чем дольше ты будешь запираться, тем дольше ты...» «Да», — говорю я, перебивая Джерри на полусловие. «Мы заставим тебя говорить». В конце концов, я, конечно, во всем признаюсь, что я британский агент, что я застрелил президента Кеннеди и сфальсифицировал кадры высадки астронавтов на Луну. Все что угодно, лишь бы трахнут и прекратил меня мучить. Тогда почему бы тебе не облегчить себе жизнь? Расскажи все мне, и тогда он тебя и пальцем не тронет, — предлагает Джерри. Я уже рассказал тебе все, что знал. Похоже, мы зашли в тупик, Шон. «Угу. Ты меня не убедил. А ты меня?» «Нет», — говорит Джерри, и на мгновение мне кажется, что он вот-вот рассмеется, но он только вздыхает, оглядывается по сторонам и сокрушенно качает головой. Пинком отшвырнув стул, он наклоняется ко мне. Изо рта у него мерзко пахнет луком и перегаром. «Ну что ж, в таком случае до свидания, Шон. Я дал тебе шанс умереть быстро и без мучений, но ты от него отказался, скотина неблагодарная. А ведь я столько для тебя сделал. Я принял тебя в своем доме, дал тебе работу, а ты... Ты обманул мое доверие. Я никого не обманывал, я...» Джерри хватает меня за горло своей мясистой лопищей и сильно сжимает, не давая говорить. Ты обманул меня, вонючка. Худшего дерьма, чем ты, я в своей жизни не встречал. Когда я вышибу мозги из твоей глупой головы, Майкл, я поеду в Ирландию, найду твою мамочку и перережу ей глотку, и ей, и твоему отцу, и всем твоим братьям и сестрам, понял? Я убью их всех, а дом сожгу. Но прежде я сделаю так, что все они горько пожалеют о том, что у них был такой родственничек. «Ты понял? Понял, что я сказал?» Он отпускает руку, чтобы я мог ответить. «Ни в какую Ирландию ты не поедешь, Джерри, и вообще никуда не поедешь, разве что в долбанную федеральную тюрьму», — отвечаю я как можно тверже. «Что это значит? Ну-ка открой глаза и посмотри на меня! Посмотри на меня, мать твою!» Большими пальцами он пытается приподнять мне веки. Я вижу перед собой его расплывшееся лицо, похожее на кошмарный блин. «Скажу тебе еще одну вещь, предатель», — говорит Джерри и делает паузу, переводя дух. «Говори что угодно, кроме этих твоих гребанных латинских афоризмов», — отвечаю я, и даже ухитряюсь ухмыльнуться. Губы Джерри тоже кривятся в усмешке, но продолжается это не дольше секунды. В следующее мгновение сильный удар в рот отбрасывает мою голову назад. Я бьюсь затылком о стену коптильни. Темнота. Потом сознание начинает возвращаться. Боль странным образом ослабевает и концентрируется лишь в определенных местах, так что я больше не чувствую себя погруженным в котел с кипящей смолой. С тех пор, как он ушел, прошел час или больше. Легкие пылают, но Джерри забыл выключить свет. Я вижу паренька в углу, глаза завязаны, рот заткнут, земляной пол, под потолком стальные крючья, на них подвешивают для копчения куски оленины или свинины, бутылка из-под в углу, старая пыльная бутылка из старого доброго стекла, большая литровая бутылка с отбитым горлышком. Боль по-прежнему концентрируется в определенных точках. Провожу небольшую инвентаризацию. Плечо, куда попала пуля, жжет как каленым железом, но и требра. Сыновья обработали меня очень основательно. Сильнее всего болит в паху: то вспыхивает, то отпускает резкая боль в подреберье. Голова, грудь, бедные мои легкие и жажда. Скоро она заглушит все остальное. Дверь коптильни распахивается, на мгновение я вижу свет, зелень, листвы, кусочек дома, снаружи вечереет, ответ на ультиматум должен поступить завтра, значит, у нас с Питером осталась всего одна ночь. На пороге появляется силуэт человека, он входит, бутылка, нужно сосредоточиться на бутылке, потому что это он». Трахнутый. Его плечистая фигура загораживает почти весь дверной проем, широкая, угрожающая тень тянется ко мне по земляному полу. Дверь закрывается. Он подбирает опрокинутый Джерри-стул, садится, закуривает сигарету. «Привет», — негромко говорит он. Опытные люди знают, чтобы добиться своего, вовсе не обязательно повышать голос. Нужно лишь дать противнику ощутить твое присутствие. Пусть слабаки орут, стучат кулаками, тратят впустую силы и время, сильный человек способен подчинить чужую волю с помощью одного лишь слова, сказанного самым тихим шепотом. «Мне придется прикончить тебя, чтобы проучить как следует, не правда ли, Майкл?» Мурлычет он на ирландский манер. «Что ж, поглядим, чья возьмет. Я вообще не буду разговаривать с страхнутым. Это единственное, что поможет мне одержать над ним верх. Но сначала мне придется научить тебя говорить, не так ли?» Я только улыбаюсь. «Ого-го! Ты, кажется, намерен со мной в игры играть? Это со мной-то? Ну-ну! Только имей в виду, приятель, ты совершаешь большую ошибку». Я улыбаюсь еще шире. Да ты настоящий храбрец, Майкл. Что ж, придется стереть эту улыбку с твоего лица. Ну-ка, попробуем с самого начала. Назови имя и фамилию. Я качаю головой. Он ждет. Мое молчание нервирует его, раздражает. Кажется, он даже начинает думать, что я его перехитрил. Он трет подбородок. Ситуация не допускает никаких колебаний и сомнений, и Трахнутый просто обязан что-нибудь сказать, чтобы скрыть свою неуверенность и убедить себя в собственном превосходстве. «Нет, Майкл, не говори пока ничего. Прежде я должен научить тебя новому языку», — говорит он наконец. Трахнутый встает. Я смотрю на сигарету в его руке и нервно морщусь. Он сплевывает, качает головой. «Значит, ты думаешь, я пришел, чтобы сжечь тебя сигаретой?» «Ну, на этот счет можешь не беспокоиться. Для начала я собираюсь всего лишь побеседовать с тобой. Видишь ли, Майкл, мы хотим, чтобы все это поскорее закончилось, ничуть не меньше, чем ты. И возиться с тобой мне интереса мало. Нам нужно только узнать, что ты успел рассказать о нас своим хозяевам в Лондоне и Вашингтоне». Я подмигиваю Трахнутому. Трахнутый откидывается на спинку стула. «Ты сам видел, на что я способен, не правда ли?» Я киваю. Его голос звучит негромко, почти мягко. «Так вот, дружище, это были только цветочки, легкая разминка. Что касается тебя, то ты будешь моей лучшей работой, моим шедевром, уж можешь мне поверить». О том, что случится с тобой, будут вспоминать еще годы и годы. Твоей судьбой будут пугать новобранцев в Лэнгли. Никогда в жизни я не видел ничего ужаснее, чем то тело в Мэне. Я специально позабочусь о том, чтобы тебя нашли и опознали. Когда я с тобой закончу, ты даже не будешь похож на человека» но я обещаю, что вырежу у тебя на коже надпись, чтобы все знали, кто ты такой и что ты сделал». Моя улыбка гаснет сама собой, но усилием воли я заставляю себя улыбаться еще шире. «Кстати, Майкл, как твои руки? Надеюсь, тебе удобно? Наверное, легкие уже болят, а? Впрочем, все остальное наверняка болит еще сильнее, так что ты мог бы и не заметить». «Но ты заметишь, это я тебе обещаю. Немного позднее мы привяжем тебя повыше, чтобы ты не доставал ногами до пола. Это произойдет уже сегодня вечером, после того, как я выдавлю тебе глаза и кастрирую. Не сейчас, Майкл, нет, позже. Видишь, я нисколько не тороплюсь, времени у меня достаточно. Подумай об этом на досуге, Майкл, просто подумай». Он похлопывает меня по щеке, зевает и переходит к Питеру. «Ну, а как твои дела, мой юный друг? Как поживаешь? Небось рад, что у тебя появилась компания. Ну-ка, дай я вытащу эту штуку у тебя изо рта. Вот так, так-то лучше, верно?» «Сейчас девочки принесут тебе ужин, но ты не должен с ними разговаривать, понятно? Одно только слово, и я вырежу у тебя изо рта твой английский язык. Кивни, если понял». Питер кивает. «Вот и хорошо. Ну все, будь осторожен. И ты тоже, Майкл. До встречи». Трахнутый идет к двери, открывает ее, медлит на пороге. Солнце успело сесть, но я вижу, что от дома к коптильне кто-то идет. Я различаю двоих. Неужели одна из них она? Меня долго били по голове, так что с моими глазами, наверное, что-то случилось. К тому же снаружи уже довольно темно, и чтобы хоть что-то рассмотреть, мне приходится изо всех сил напрягать зрение. Да, это она. Вот она поднимает руку и подносит к губам пальцы. Что-то блестит в полутьме. А, -а, а, это крошечное золотое распятие, которое висит у нее на шее на цепочке. Подходящий момент она выбрала, чтобы черпать утешение в религии. И все равно она нервничает. Ее грудь тяжело вздымается, будто ей душно и жарко в просторном коричневом свитере. Трахнутый закрывает дверь, но я все равно видел их. Видел ее, видел, как она несет еду Питеру, я хочу ей кое-что сказать, я скажу, несмотря ни на что. Кит, конец света настанет сегодня, не смотри на небеса в поисках его приближения, и твое распятие не защитит тебя, она на полу, если я только до нее дотянусь, я обязательно до нее дотянусь». Кит, сладкая моя, тебе непременно надо было прочесть путешествие брендона хотя бы в качестве инструкции, как не потерять лицо в преддверии апокалипсиса. Да, сладкая, конец света настанет сегодня, во всяком случае, для одного из нас. Поверни ручку, поверни ручку и открой дверь. Дверь открывается в третий раз, и на сцене появляется еще один персонаж трагедии. На ее свитере и волосах блестят снежинки, Сентябрьский снег — редкое чудо. Мы будто вдруг оказываемся в одном из стихотворений Фроста, Если, конечно, не считать скорость смерти двух заложников в старом сарае. Следом за кит в коптильню входит Соня, У нее в руках поднос, она не закрывает дверь, И морозный воздух касается моих ран, Подобно целительному бальзаму. Кит поворачивается, чтобы включить свет, но он уже горит, и она неловко замирает. Ни она, ни Соня даже не смотрят в мою сторону. «Привет, девочки! Помните меня?» — шепчу я распухшими губами. Она не хочет поворачиваться, но все-таки поворачивается, и все рушится. Ее лицо... Белизна рук. На мгновение мне кажется, что она вот-вот потеряет сознание, но каким-то чудом ей удается справиться с собой. Вернее, не чудом. Я знаю это заклинание. «По делом ему», — твердишь ты, «по делом». Он предал нас, так ему и надо. Соня дает Питеру глотнуть воды и начинает кормить его из тарелки. «Соня, пожалуйста, я умираю от жажды», — говорю я. Я вижу, как дрожит ее рука, но она игнорирует мою просьбу, бросает в мою сторону лишь один быстрый взгляд и снова возвращается к своему делу. Но Соня меня не интересует, и не о ней я забочусь, ей уже не вырваться, она окунулась в дела Джерри с головой и успела смириться с тем, что путь, на который она ступила, ведет в ад. Если у нее и были сомнения, то Джерри наверняка утешил ее, процитировав соответствующие строки из Энеиды, и она окончательно успокоилась.